Глава 23. 8 мая, 2 часа 22 минуты по Саманскому времени. Ато и Кикаку подъемник опустил клейно землю, и Кен вздрогнул. Дрожь пробирала не от холода, а от вида штурмовых винтовок четырёх японцев-охранников. Рядом с Кеном стояла Айко в закрытом купальнике и грей с Кавальски.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 Приблизившись к пирсу, оно сбросило ход и осела. Кен понял, откуда пришёл катер. На юге, застилая звёзды, поднимался столб дыма, отмечая место гибели катамарана. Пленников завели в похожий на пещеру бетонный барак и заставили снять всё снаряжение, включая гидрокостюмы. Затем подвели к шахте, выдолбленной в бетонном фундаменте. В стволе шахты висела огромная клет, верхняя часть, обрамлённая прутьями, была открыта. Не в силах больше смотреть в чёрные дула винтовок, Кен перевёл взгляд на каменные стены, уходящие вверх по мере спуска подъёмника. Верхние слои острова состояли из спрессованного коралла, но теперь подъёмник проходил сквозь ядро из чёрного вулканического базальта. Много тысячелетий назад эти острова возникли в результате извержения вулкана и с тех пор медленно дрейфовали на северо-запад, влекомые тектоническими силами. Подъёмник резко остановился. Оступившись, Кен чуть не упал на грей, и тот придержал его за локоть. Железная хватка Пирса помогала сохранить равновесие. Охранник, несущий вахту по ту сторону подъёмника, открыл решётчатую дверь. Под дулами винтовок Кен и остальные двинулись по туннелю, пробитому в толщу острова. Не сбавляя хода, Айко изучала шахту. Похоже,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 Впрочем, у одного члена отряда было ошибое мнение. Похоже на Habitrail, сухо прокомментировал Ковальский. А мы заперты в нём, глупые хомяки. Примечание: Habitrail марка домиков для хомяков. Такие домики состоят из прозрачных пластиковых камер, соединяемых переходами. Конец примечания. Шавелитесь! раздался оклик сзади.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 В предварела воздушная разделительная камера, однако сквозь стеклянные стены была видна тёмная масса, покрывающая все поверхности. Масса ходила волнами и бурлила чёрными вихрями. Скосив глаза, Кен замедлил шаг, чтобы приглядеться получше, но тычок в спину заставил его идти дальше. Айко повернула к нему голову, озабоченно наморщив лоб. "Я думаю, там внутри осы-воительницы, большие, чёрно-алые".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 Посреди округлого помещения стоял стол из полированного тика. За столом сидел мужчина лет 30. Незнакомец поднялся. Деловой костюм подчёркивал мускулистое телосложение. Глаза, такие же чёрные, как и волосы, сузились при виде вошедших. Хотя его лицо было бесстрастным, в морщинках между бровей и жёстких складках у губ угадывался гнев. Как ни странно, первой заговорила Айко. "Каничева, Масахиро Ито.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 формальный танец, принятый у японских бизнесменов. Анн здоров. Приятно слышать. Айка вновь слегка поклонилась и, завершив ритуал, перешла на английский. Можете объяснить нам, по какой причине ваша семья совершила нападение на Гавайские острова? спросила она, не сводя с Масахиро сурового взгляда. Кен вздрогнул от резкой смены темы, но и туда даже не шевельнулся. Полагаю, учитывая обстоятельства, в объяснениях нет нужды. Всё идёт по плану моего деда, за исключением одной детали. Прищурившись, он перевёл взгляд на Грея. Где ваш напарник? Пирски вновь в сторону Ковальски изображая замешательство. Да вот же он. Масакиров встал и поддался вперёд. Женщина. Ваша женщина, предательница уничтожившая КГ. Похоже, он говорит о Сайхан, пробормотал Ковальский, склонившись к Грэю. Пирс слегка тряхнул головой и выпрямился, сбросив с себя напускную покорность. Он встретился с немигающим холодным взглядом Масахира и ответил, добавив в голос угнева, чтобы придать веса своей лжи. Она на малые в карантине. Её укусила одна из тварей, которых вы выпустили на остров. Масахира не сводил глаз с Грэя, словно пытаясь вычислить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 При этих словах Грэю даже не пришлось притворяться подавленным. Пленник лжёт. Внезапно раздался холодный голос у него за спиной. Обернувшись, Кенн увидел, как в помещение входит ослепительная женщина, окружённая вооружёнными мужчинами. У неё были белоснежные волосы на тон светлой бледной коже. На щеке ярко выделялась чёрная татуировка в виде сломанной половины колеса. Взгляд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 Вали обращалась к Масахира, однако не сводила взгляда с Грея. В дверях стояли две знакомые фигуры. Плечи мужчин поникли, оба смотрели из-под лобби. Это были двоюродные братья Палу, Макаю и Туа. Грей с облегчением вздохнул. Пусть братья и не в безопасности, но по крайней мере живы. Видимо, Вали сначала захватила их в плен, а потом обыскала и взорвала катамаран. Масахира смерил женщину презрительным взглядом. Тогда возможно, она всё-таки вернулась на Малые? Нет, твёрдо ответила Михайлова. Сэйхан где-то здесь, на острове. Откуда такая? Она здесь, злобно отрезала Валя. А он расскажет нам, где именно, добавила она, указав на Грея. Масахиро и не пытался скрыть неприязнь к русской. Какая разница, где она? Через 40 минут мы должны покинуть остров и сжечь всё здесь дотла. Твой дед, Джоннин Ито, захочет убедиться, что она мертва, особенно после твоего последнего провала. Убедившись, что стрела попала в цель, Валя перевела взгляд на Грея. Кроме того, 40 минут мне вполне хватит, чтобы сломить его. Грей выпрямился. Попробуй, приняв молчаливый вызов. Михаилова повернулась к охранникам и указала на двоюродных братьев в полу. Отведите их куда я скажу, но нам нужен ещё один человек. Кто-то, кто заставит его быть более сговорчивым. Её взгляд задержался на Айко. Может быть, женщина? Масахиро встал. Нет, мой дед приказал, чтобы мисс Хигаши не причиняли вреда. Она была полезна раньше и возможно будет полезна в будущем. Грейвс глиннул на Айко. Что он имеет в виду? Ебонка осталась безучастной к угрозам Вали и намёкам Масахира. Тогда гражданский, сказала Валя, кивнув в сторону Кена. Человек непричастный к тому, что происходит. И снова нет. Масахира вышел из-за стола и подошёл к ней вплотную. За время своей непродолжительной работы с сосами профессор Мацуи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 Кен, Айко и Грей поднимались по лестнице. Два охранника, идущие позади, целились им в спину. Впереди, среди вооружённых мужчин, двигалась альбиноска. Рядом с ней шёл Масахиро Ито, и каждый его жест выдавал напряжение. Пока они поднимались на третий уровень, он дважды посмотрел на часы. Два лаборанта в белых халатах, заметив приближение группы, поспешно свернули в боковой туннель. Оба смотрели в пол, но один всё же бросил украдкой взгляд в сторону прозрачных стен секции, куда отвели Ковальский и двоюродных братьев Полу. И Кен заметил в его лице страх. Скверное дело. По хитросплетению туннелей Кена, Айко и Грея привели к стеклянной стене, за которой находилось маленькое помещение. Внутри уже стояли трое пленных. Охранники надели на них наручники, крепко привязав руки к бокам. На лицах Макаю и Туа застыло выражение неприкрытого ужаса. Ковальский мрачно глядел из-под лобы с таким видом, будто мечтает кому-то хорошенько вломить. К несчастью, он смотрел прямо в то место, где за стеклянной стеной находился Грей, словно обвиняя напарников в своих злоключениях. Я дам тебе три шанса рассказать, где скрывается твоя женщина. сказала Валя, глядя Грэю в глаза. Это первый, дальше будет хуже. Если окажешь нам содействие, твоих друзей ждёт быстрая и милосердная смерть. На лице Грэя не дрогнул ни один мускул, но в глазах полыхнула еле сдерживаемая ярость. Валя пожала плечами. Ну, как хочешь. Она постучала костяшками пальцев по стеклу.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 а ещё силы крепких мандибул. В своей киотской лаборатории Кен уже видел, что эти осы способны сделать с крысой. Не могу смотреть. Заметив его беспокойство, к нему повернулся Грей. Мацуи будто немел. Полчища насекомых выползали из соседнего отсека и тешили на полу, заполняя все углы камеры. Осы окружали добычу, чтобы перекрыть пути к отступлению. Стоящая рядом Валя показала Грэю два пальца. Твой второй шанс. Пирс не обратил на неё внимания. Что это? спросил он Укена. Жнеццы, судорожно сглотнув, ответил тот. Жнец. Маленький трутень стуклся панцирем о панцири соседей. Длинные усики антенны перекрещивались. Бесчисленные ножки тёрлись друг о друга, и невозможно было сказать, где заканчивается отдельная осыпь и начинается рой. Чтобы ещё более укрепить взаимную связь тел отрудней, покрыты тончайшими волосками. Многие моши мы из большого роя варсинки нужны лишь для того, чтобы собирать нектар, но ужницов волоски давным-давно превратились в средство общения. Через соприкосновение волосков трутни непрерывно обмениваются химическими веществами и феромонами, сливаясь в единое целое.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 Повинуясь инстинкту, заложенному в генетическом коде, трутни берут добычу в клещи. Всё это время они продолжают собирать информацию, в основном измеряя уровень угрозы. Тем не менее, трутням нечего бояться. Их тела покрыты твёрдыми панцирями, с незапамятных времён приспособленными к тому, чтобы противостоять огромные силы, например, выдержать вес лапы доисторического гиганта.